Разумеется, ее отец решил, что опять болен. Он встретил женщину, на которой мог жениться, но не сделал этого. Поскольку, по его мнению, жить ему оставалось недолго. Он продал свой дом и переселился в маленькую квартиру, чтобы не иметь долгов по ипотеке. «Звучит так, будто вы собирались умирать», — предположил адвокат. «Протестую». «Я снимаю свой вопрос. Давайте продолжим». «Мистер Барнетт. Как долго вы продолжали посещать медицинский центр университета и сдавать анализы? Четыре года. Четыре года. Когда же у вас впервые зародились подозрения относительно того, что вам не говорят всей правды о состоянии вашего здоровья? Но по прошествии этих четырех лет я по-прежнему чувствовал себя вполне здоровым. Каждый день я, образно выражаясь, ожидал удара молнии, но ничего не происходило. Однако доктор Гросс настаивал на том, чтобы я сдавал анализы снова и снова. К тому времени я перебрался в Сан-Диего и хотел сдавать анализы там, чтобы потом пересылать их результаты сюда. Но доктор Гросс заявил, нет, только в Лос-Анджелесе, только в университете. Почему? Он сказал, что не доверяет ни одной лаборатории, кроме своей собственной, и постоянно заставлял меня подписывать все новые и новые бумаги. Что за бумаги? Поначалу это были расписки в том, что я по доброй воле иду на риск, подвергаясь различным процедурам. Очень скоро появились новые бумаги, в которых говорилось, что я согласен принимать участие в каком-то исследовательском проекте. Каждый раз, когда я приезжал, мне предлагалось подписывать все новые расписки. Со временем они превратились в десятистраничные документы, написанные мудреным юридическим языком. И вы их подписывали? Под конец перестал. Почему же? Потому что в некоторых говорилось о том, что я не возражаю против коммерческого использования моих тканей. Это вас тревожило? Конечно. Ведь к тому моменту я уже был почти уверен в том, что доктор скрывает от меня правду о происходящем. О том, зачем нужны все эти нескончаемые анализы. В один из приездов я напрямую спросил доктора Гросса. Использует ли он мои ткани в коммерческих целях? Он категорически отрицал это, заявив, что его интересы лежат исключительно в области науки. — Ну ладно, — сказал я и подписал все бумаги, за исключением тех, в которых говорилось о согласии на использование моих тканей в коммерческих целях. Что произошло затем? Он страшно рассердился. Кричал, что не сможет лечить меня дальше, если я не подпишу эти документы что я ставлю под угрозу свое здоровье и свое будущее. Он заявил, что я совершаю большую ошибку. Протестую. Это утверждение недоказуемо. Хорошо. Мистер Барнетт, после того, как вы отказались подписать бумаги, доктор Гросс прекратил вас лечить? Да. И вы обратились к юристу? Да. Что же вам удалось выяснить? Я узнал, что доктор Гросс продал клетки, изъятые из моего тела в ходе анализов, фармацевтической компании «Биоген». «Что вы почувствовали, узнав об этом?» «Я испытал настоящий шок», — ответил отец Алекс. «Я пришел к доктору Гроссу, когда был болен, напуган и беззащитен. Я вручил ему свою жизнь, доверился ему, а он, оказывается, годами обманывал меня лживыми запугиваниями, чтобы вырывать части моего тела и наживаться, торгуя ими. Все это время...» Ему было наплевать на меня. Ему были нужны только мои клетки. Известно ли вам, сколько стоят эти ваши клетки? Фармацевтическая компания оценила их в 3 миллиарда долларов. Присяжные дружно ахнули».